Часть одиннадцатая. Будь Мэри Хэбберн в настроении более склонном к любопытству, чем к самоубийству, она могла бы, проникнув ухом к задней стенке встроенного шкафа, расслышать шумы, доносившиеся из соседнего номера. Она не имела ни малейшего представления, кто ее соседи, так как накануне, к моменту ее прибытия, других постояльцев в отеле не было. А с тех пор она не покидала своего номера. Источником же шумов за стеной были звездочка Зенджихирогуши, компьютерный гений, и его беременная жена Хисака, преподававшая икебану японское национальное искусство составления букетов. Соседями Мэри по другую сторону были Стелена Макинтош, слепая дочь подросток Звездочка Эндрю Макинтоша, и казах, ее зречая собака, тоже самка. Лая Мэри до сих пор слышать не приходилось в силу того, что казах никогда не лаяла. Казах вообще не лаяла, не играла с другими собаками, не занималась вонючиванием любопытных запахов и не гонялась за живностью бывшей естественной добычей ее предков, ибо когда она была еще щенком, большемозглые люди срывали на ней злость и лишали пищи всякий раз, как она позволяла себе одно из этих занятий. С самого начала они дали ей понять, в каком мире она живет. В том, где все виды нормальной собачьей жизнедеятельности объявлены вне закона. Ей удалили половые органы, чтобы она никогда не смогла поддаться зову природы. Я было собирался сказать, что числу действующих лиц моего рассказа предстоит вскоре свестись к одному единственному самцу, и массе особей женского пола, включая самку собаки. Однако казах, благодаря вмешательству хирургии, к особям женского пола уже отнести было нельзя. Подобно Мэри Хепберн, она оказалась выключенной из игры эволюции. Ей не суждено было никому передать свои гены. За комнатой Селена и казах, соединенные с предыдущей незапирающейся дверью, располагалась комната здоровяка отца Селены, финансиста и искателя приключений звездочка Эндрю Макинтоша. Последний был вдовцом. Он мог бы замечательно сойтись с также овдовевшей Мэри Хэбберн, так как оба были рьяными поклонниками отдыха на свежем воздухе. Но им не суждено было встретиться. Как уже говорилось ранее, звездочка Эндрю Макинтошу и звездочка Зенджи Хирагуши Назначено было умереть до захода солнца. Что касается Джеймса Уэйта, то ему был выделен номер на совершенно незаселенном третьем этаже, подальше от остальных постояльцев. Его могучий мозг тешил Уэйта лестию, как удачно тому удается прикидываться безобидным простаком. Но он заблуждался. Управляющий отелем сразу распознал в этом субъекте мошенника. Управляющий этот по имени звездочка Зигфрид фон Кляйст был мрачным мужчиной средних лет и принадлежал к преуспевающей немецкой общине, обосновавшейся в Эквадоре. Двое его дядьёв по отцовской линии, жившие в Кита и владевшие как отелем, так и судном Байя де Дарвин, поручили ему руководство отелем всего на две недели, которые уже подходили к концу. для приема участников естествоиспытательского круиза века. Получив значительное наследство, он вел по преимуществу праздный образ жизни. Однако застыженный дядьями, вынужден был, в кавычках, вложить силы в это семейное предприятие. Он был не женат и не имел потомства, так что с эволюционной точки зрения не представлял никакого интереса. Он тоже мог бы быть кандидатом в мужья Мэри Хэбберн, Но и он был обречен. Звездочка Зигфрид фон Кляйст должен был пережить заход солнца, однако тремя часами позже ему предстояло утонуть в волнах прибоя. Было четыре часа дня. Вид у этого эквадорского гунна с водянисто-голубыми глазами и длинными свисающими усами был и впрямь такой, будто он ожидал в тот вечер своей кончины. Хотя он мог предсказать будущее не лучше, чем я. Оба мы чувствовали в тот день, как планета вибрирует на своей оси и ощущали, что в следующий момент может произойти все, что угодно. В частности, звездочка Зенджихирагуши и звездочка Эндрю Макинтошу предстояло умереть от огнестрельных ран. Звездочка Зигфрид фон Клейст не играет существенной роли в моем рассказе. в отличие от его единственного брата, Адольфа, который был на три года младше первого и также не женат. Более того, Адольфу фон Кляйсту, капитану Байя де Даровин, суждено было стать прародителем всего рода человеческого, обитающего ныне на поверхности Земли. При содействии Мэри Хепберн ему, так сказать, назначено было стать Адамом нового времени. Сама же преподавательница биологии из Иллюма, ввиду того, что она утратила дар зачатия, не должна, не могла стать его Евой. Вместо этого ей предстояло выступить скорее в роли Господа Бога. Этот-то в высшей степени значительный брат ничего не значащего управляющего отелем пребывал в Гуаякильский международный аэропорт рейсом из Нью-Йорка Где он занимался рекламой естествоиспытательского круиза века. Если бы Мэри прислушалась к разговору супругов хирогуши, доносившемуся из-за перегородки встроенного шкафа, то она не поняла бы ни слова из того, что их волновало, поскольку те беседовали по японски. Это был единственный язык, на котором они оба умели бегло разговаривать. Звездочка Зенджи знал немного английский и русский. Ахисака китайский. Ни тот ни другая не владели испанским, кечуа, немецким или португальским языками, наиболее распространенными в Эквадоре. Между тем эти двое тоже оказывается раскаивались в шутке, которую сыграли с ними их якобы замечательные мозги. В особенности сожалели они, что сваляли дурака, позволив заманить себя в этот кошмар, ибо звездочка Зенджи. Считался одним из самых сообразительных людей в мире, и именно по его, а не по ее вине, они оказались пленниками энергичного звездочка Эндрю Макинтоша. Случилось это так: звездочка Макинтош со своей слепой дочерью и ее собакой посетил годом раньше Японию, где познакомился с звездочкой Зендже и чудесными плодами его работы в качестве служащего Матсумото. В технологическом смысле звездочка Зендже, будучи всего двадцати девяти лет от роду, ухитрился стать дедушкой. Несколько раньше он произвел на свет карманный компьютер, способный мгновенно осуществлять устный перевод со многих языков, и названный им Гакуби. Затем уже во время визита Макинтоши в Японию звездочка Зендже разработал опытную модель нового поколения. синхронных речевых компьютеров-переводчиков, которому дал имя Мандаракс. Тогда-то Эндрю Макинтош, чья инвестиционная банковская фирма добывала средства на развитие различных производств и собственное существование посредством продажи фондов и акций, отвел молодого звездочка Зенджи в сторонку и сказал, что для такого специалиста работать за жалование просто идиотизм, и что он немедленно принесет тому. миллиардные состояния в долларах или триллионные в иенах. Звездочка Зенджи отвечал, что должен подумать. Разговор этот проходил в токийском ресторане, где подавали суши — рулеты из сырой рыбы, начиненные холодным рисом, популярное блюдо миллион лет тому назад. В то время никто еще и представить себе не мог, что очень скоро все население Земли будет питаться практически одной сырой рыбой. Цветущий шумный американский предприниматель, издержанный почти кукольный японский изобретатель общались через гакуби, так как ни тот ни другой не могли связать двух слов на языке собеседника. К тому времени в мире насчитывались уже тысячи и тысячи подобных гакуби. Мандараксам же они воспользоваться не могли, ибо единственный действующий образец новой модели. находился под усиленной охраной в кабинете звездочки Зенджи в Мотсумота, и переразвитый мозг изобретателя начал рисовать перспективы его превращения в самого богатого человека страны, столь же богатого, как сам японский император. Несколько месяцев спустя, в январе, в том самом январе, когда Мэри и Рой Хэбберны размышляли, сколь они должны быть благодарны судьбе, звездочка Зенджи. Получил от звездочкы Макинтоша письмо, где тот заранее за целых десять месяцев приглашал его погостить в своем имении под Меридой на полуострове Юкатан в Мексике, а затем совершить с ним voyage на отправляющемся в первое плавание иквадорском суперлайнере Байеде Дарвин, к финансированию которого звездочка Макинтош приложил руку. В своем послании, написанном по-английски и требовавшем перевода для Звездочкой Зенджи, Звездочка Макинтош писал: «Давайте используем эту возможность, чтобы по-настоящему узнать друг друга». Чего тот действительно рассчитывал добиться не в Юкатане, так во время естественно испытательского круиза века — это подпись Звездочкой Зенджи на договоре о назначении японца главой новой корпорации. фондами которой звездочками Кинтош намеревался торговать. Подобно Джеймсу Уэйту звездочками Кинтош был в своем роде рыбак. Он думал ловить инвесторов, используя в качестве наживки, в отличие от первого, неценник на рубашке, а гениального японского компьютерщика. И здесь мне представляется, что начало моего повествования, действие которого охватывает миллион лет. не слишком отличается от его финала. В начале, как и в конце, я обнаруживаю, что говорю о людях, независимо от размеров их головного мозга, как о рыболовах. Итак, на дворе стоял ноябрь, и хирагуши находились в Гуаякиле. По совету звездочка Макинтоша звездочка Зендже скрыл от своих сослуживцев правду о том, куда он направляется. Он убедил их, что совершенно истощен работой над Мандараксом, и поэтому они с Хисака хотят провести пару месяцев вдвоем, подальше от всего, что напоминало бы им о работе, полностью отрезав себя от внешнего мира. В их увесистые мозги он вложил следующую дезинформацию. Он якобы нанял шхуну с командой, чье название он открывать не хочет. которые выходят из одного мексиканского порта, чьего название он также разглашать не хочет, чтобы совершить круиз по островам Карибского моря. И хотя списки участников естествоиспытательского круиза века получили широкую огласку, сослуживцы «Звездочка Зенджи» так и не узнали, что их самый перспективный сотрудник и его жена также должны находиться на борту Байя де Дарвин. Ибо, как и Джеймс Уэйт, Супруги путешествовали с фальшивыми документами, и опять же подобного и то им удалось замести следы. Любой, кто вздумал бы разыскивать их, был обречен на неудачу. Следуя логике больших мозгов, невозможно было бы даже правильно избрать часть света для начала поисков.